28 что там случилось и без того белое лицо лики побледнело еще сильнее кто владыка алуру проворчал я похоже он добрался сюда быстрее чем ожидал твой отец невозможно его войска в дне пути отсюда «Нет, владыка Ликио, они уже здесь». Я поднял прислоненный к стене меч и одним рывком избавился от чехла. «Кто еще мог осмелиться напасть на твоего отца в его доме?» То ли у размякших от столетий мира владык каменного кулака из рук вон плохо работала разведка, то ли мой старый знакомый научил своих воинов летать, подобно к шатриям из клана Белой Чайки. Они оказались у стен Анцина куда раньше, чем их здесь ожидали. Из-за тонких бумажных стен доносились крики и грохот, а через несколько мгновений к ним прибавился и лязг стали. «Что нам делать, Рик?» лики выглядела растерянной. Она наверняка готовилась к предстоящему сражению, но не ожидала, что она начнется так внезапно. И рядом не оказалось ни отца, ни брата, только бестолковый кшатрий в доисторической броне. «Что делать?» — задумчиво проговорил я. «Выйти наружу и надрать им...» «И защитить людей твоего отца и честь Анцина!» Я крутанул в руке меч, и громадное лезвие с гулом рассекло воздух, а заодно и срезало аккуратно, словно бритвой, кусок двери, за которой скрывалась фамильная реликвия. «Так идём же!» Ликио бросилось к двери. «Брат отец уже сражаются!» Древние доспехи не так уж сильно замедляли движение, но я всё равно не успевал замчавшийся по лестнице хрупкой фигуркой И все же лязг металла внушал какую-то странную уверенность, что я непременно переживу сегодняшнюю схватку. И смогу, если не прикончить своих врагов, то хотя бы испугать до грязных штанишек. Не сбавляя шага, я кое-как пристроил на голову шлем, который до сих пор нес в левой руке. На шею тут же навалилась тяжесть, глазницы сжали мир вокруг до двух овальных дырок, но я на мгновение испытал что-то вроде удовлетворения. Словно последний кусочек мозаики встал на место, и вложенная в доспехи кем-то поспособнее меня джаду, наконец, заработала на полную мощность. Сила, надежная защита и запредельная самоуверенность. Я не стал тратить время на похрустывающую под моим весом лестницу и сократил путь. Просто-напросто пробил стену, с легкостью разрывая бумагу и ломая стальным телом хрупкие деревянные перемычки и спрыгнул вниз прямо со второго этажа. Сапоги Бахая ударились о камни, но даже гулкий звон брони утонул в окружающем шуме. Пока мы с ликию возились с наследием предков, солнце успело зайти. Наступила ночь, но света все равно было предостаточно. Вся западная окраина Анцина уже полыхала, а кое-где пламя подбиралось и к стоящим почти в самом центре золотым домам. Для истребления людей владыка Алуру использовал смертоносную магию своего клана – но против зданий куда лучше годилась чужая стихия, огонь, который не только жадно и быстро пожирал дерево с бумагой, из которых местные строили свои жилища, но и освещал все вокруг, не давая несчастным спрятаться. Похоже, войны ледяного копья напали с двух сторон одновременно, и если у северной дороги, судя по знакомому громыханию техник каменного кулака, Анцин еще держался, то на западе защищать его оказалось почти некому. Я видел, как фигуры в синих одеждах шагают прямо через огонь, и пламя отступает, лишь едва коснувшись их щитов, не в силах навредить своему извечному врагу — льду. Особенно среди них выделялся один. Рослый, плечистый, даже с расстояния в пару сотен футов, буквально искрящийся джаду. Несколько человек, то ли бронзовые, то ли серебряные, бросившие оружие, попытались убежать от него, но не смогли. Владыка взмахнул рукой — Искрящийся льдом клинок в четыре человеческих роста длиной вырвался из его ладони лишь перед самым ударом и исчез до того, как разрубленные на двое тела коснулись земли. Так вот, почему они так кричали. Следом за владыками синих двигались служители с короткими луками и копьями. Именно они поджигали дома, швыряя во все стороны факелы и добивали всех, кто каким-то чудом пережил смертоносные техники. Их было не так уж и много. Человек 5-7 кшатриев и чуть больше двух дюжин серебряных. Владыка Алуру отправил Ванцин лишь малую часть своего войска, авангард, но темнота ночи и внезапность нападения сделали свое дело. Ах ты грязный ублюдок, прорычал я. Голоса в голове, даже любивший подраться ярл Виглов, хором взвыли, что я задумал самоубийство. «Даже с волшебными доспехами, мечом посланника и наследием Антаки я не ровня амбалу в синем. Ни с его отрядом, владык в Серебряных, ни даже в поединке, но мне уже было всё равно». Смешанная пополам с Джаду из древнего храма ярость плескалась в груди и требовала выхода, и я просто пошёл вперёд. «Владыка Ликио!» Невысокий парень в зелёных одеждах бросился к нам из темноты. «Как хорошо, что ты цела, нужно отступать!» «Что случилось?» «Где мой отец? Они напали внезапно. Многие из нас даже не успели укрыться щитом. Владыка Ликио!» — отозвался парень, оглядываясь назад. «Мастер Лонгвей погиб. Он принял на себя первый удар». «Отец!» — прошептала Ликио. «Нужно бежать, пока они нас не заметили». Из тени показалась ещё одна фигура в зелёном. «Нам не удержать анцин». «Шлем и темнота мешали мне, и я только сейчас смог как следует разглядеть кучку уцелевших с золотыми пряжками». Мерукан говорил, что могучие кшатрии могут не стареть сотни лет, но эти не только выглядели молодо, но и, похоже, действительно были совсем мальчишками, вряд ли выше второй ступени познания и не старше 18 двадцати В моем мире им не продали бы даже пиво, но в этом они с самого рождения учились искусство убивать». «И вы еще называете себя высокородными?» Я лязгнул доспехами, шагая вперед. «Оглянитесь! Их же совсем мало!» Когда я вышел из тени, на лицах юных кшатриев расцвел ужас. Страшная смерть, разрубленных на куски служителей, испугала их, но гремящего броней гиганта с металлической образиной вместо лица они, похоже, боялись даже больше. «Пла... Владыка Рик...» Парень с окровавленным рукавом, похоже, узнал мой голос. «Они намного сильнее нас. Нужно отступить пока». «Закрой рот, трус!» Я сгреб беднягу негромко лязгнувшей рукавицей и зарычал ему прямо в лицо. «И сражайся, как подобает владыке!» Похоже, в моем выдохе оказалось достаточно ярловиглофа. Парни тут же подобрались, и когда я двинулся к полыхающим домам, никто не посмел сбежать. Я насчитал семерых, со мной или Киу даже больше, чем синих кшатриев, которые уже заметили нас и шагали навстречу. Их вожак явно не надеялся дойти до золотых домов, не встретив сопротивления. И если остальные на мгновение замерли, завидев меня, то его не испугала даже лязгающая громадина из красно-желтого металла. Он ударил быстро и жестко. Но на этот раз не гребанной ледяной саблей в 30 футов, а чем-то вроде магического копья, Целого залпа магических копий. Мой щит захрустел, но все-таки выдержал. А вот остальным повезло меньше. Я постарался прикрыть и Ликию, и пареньков, но даже моей джаду не хватило на всех. Кто-то за моей спиной жалобно вскрикнул и рухнул на землю. А я уже бил в ответ, разом выпуская весь свой небогатый арсенал. Черные змейки сорвались с металла рукавицы и устремились вперед. Духи пустыни выполнили свою клятву и вступили в бой. Управлять ими я уже не мог. Впрочем, они неплохо справились и сами. В десятке шагов перед вожаком их поток вдруг разделился надвое и, миновав самую опасную цель, ударил по врагам послабее. И двое не устояли. Полупрозрачные вытянутые тела смяли их щиты и опрокинули синих на землю, а сами устремились дальше, вгрызаясь в ряды служителей. Тут же послышались крики, похоже, змейки уже успели изголодаться по человеческой плоти. Второй мой удар попал точно в цель. Невидимые пальцы обхватили щит вожака синих, сдавили изо всех сил и бессильно осыпались. Враг оказался мне не по зубам. Третья ступень пробуждения. Прошелестели голоса в голове. Слишком сильный. 12 из семнадцати. Ни Тау, ни сам мастер Лонгвей не годились ему и в подметке. Но даже это меня почему-то не испугало. Я пришел сюда не мериться, джаду а драться насмерть, выжимая из бронированного тела все, что забрал из храма Антаке Губителя. И мой враг, похоже, это понял. Вокруг нас ликиу и парни уже сцепились синими, но в нашу разборку благоразумно не лезли. Видимо, успели сообразить, что на босса не хватит силенок. Отлично. Не будут путаться под ногами. Удар ледяного клинка оказался немыслимо быстрым, но и уроки Чиндана не прошли даром. Может, я и не научился переноситься на десятки и сотни шагов одним лишь усилием мысли, но мой меч взметнулся даже раньше, чем я успел подумать хоть что-то, и вместо плоти или металла доспехов смертоносная техника синего встретила крепкую сталь. Меч зазвенел, но выдержал, и ледяному клинку пришлось отступить. Врак ударил еще несколько раз, и я отразил все выпады, еще и сократив разделявшее нас расстояние втрое. Теперь уже ему приходилось закрываться от моего меча, и я с мстительной радостью заметил, что даже техника щита теперь дается синему не без усилий. Я отступил на несколько шагов, но лишь для того, чтобы тут же отыграть их снова. Со стороны наша схватка наверняка напоминала сыплющий искрами льдом ураган, но я каким-то чудом успевал подумать, куда бить на этот раз. Синий снова сменил тактику и теперь плясал вокруг меня, орудая двумя мерцающими в темноте короткими клинками. Оружия из металла у него не было, так что он вырастил колдовские ледышки прямо из своего тела продолжением могучих ручищ. На каждый мой выпад он наносил два, и одного меча мне попросту не хватило. Не успевая парировать удар, я подставил бронированное плечо, Метал доспехов жалобно взвыл, но устоял, а колдовская ледышка синего лопнула и разлетелась жужжащими осколками, один из которых сбил с моей головы шлем. «Значит, ты все-таки человек, а не сам Агни, спустившийся с неба, защитить свои владения!» Синий вдруг отступил на несколько шагов. «Только теперь я смог как следует разглядеть в свете полыхающих домов его лицо». Смуглое, немолодое и грубое, будто вырезанное, не слишком-то умелым скульптором из куска тёмного дерева. Гладко выбритое до самых висков, волосы остались только на пару дюймов выше ушей и собирались на макушке в тугой чёрный пучок. Сосредоточенная и усталая, но всё же не настолько, чтобы подумать, что у моего противника закончились силы. «Ты пришёл сюда, чтобы болтать!» Я снова поднял меч. «Или я пришел по велению моего брата, великого мастера алуру В голосе синего не было и следа злобы. «И я не ожидал встретить здесь равного себе». «Брат? Ничего себе. Похоже, мой враг отправил в Анцин действительно важную шишку. Или просто не доверил облажавшемуся Джею даже такое простое дело, как налет на почти беззащитное поселение? Убивать безоружных куда проще, разве не так?» усмехнулся я. «Я не знаю, кто ты и что за доспехи и оружие носишь, но я бы не побоялся продолжить наш бой. Если бы у нас было достаточно времени, чтобы его закончить». «Что?» «Я чувствую, что великий мастер Читана уже близко». Брат владыки алуру чуть вытянул шею, будто пытаясь рассмотреть что-то за моей спиной. И «Я не желаю смерти своих людей. Мы уйдем». Только что я готов был изрубить своего противника на сотню маленьких кшатриев, но когда он развернулся, меч в моей руке опустился сам собой, будто разом став в сто раз тяжелее. Едва ли кто-то смог бы мне помешать. Схватка вокруг уже стихла, и вокруг раздавались лишь стоны раненых, но ударить в беззащитную широкую спину у меня все-таки не хватило духу. «Меня зовут Неру», — брат владыки Алуру оглянулся через плечо. «Запомни это имя». «Когда-нибудь мы снова встретимся!» «Буду ждать с нетерпением», — проворчал я. И принялся бестолково оглядываться, отыскивая глазами Ликиу.